Глава восьмая. Абонент недоступен. 14 января 2015 года, 19.00. «Кирилл Александрович, хватит телевизор мучить. У меня от вашего клацания каналов уже виски ломит», — сказала тетя Маша, дородная женщина лет шестидесяти. Она приходила пару раз в неделю, убирала квартиру и готовила. «Шли бы вы отсюда, мне гостиную прибрать надо». «Утка уже готова?» — спросил Кирилл. Больно аппетитный запах разносился по квартире. И еще полчаса. Не вздумайте духовку трогать». Тетя Маша служила в семье Кирилла, сколько он себя помнил. Жила у отца и правила домом железной рукой. Ни Кирилл, ни его отец домашнего хозяйства вообще не касались. Тетя Маша решала, какие блюда готовить, какими моющими средствами пользоваться, нужны ли в доме новые ковры и шторы. Она даже следила за одеждой хозяев, Ничто не могло ускользнуть от ее зоркого взгляда. С квартиры Кирилла она справлялась сама. В особняке Александра Демьяновича ей помогали две горничные. Тётя Маша была строгой, но справедливой и отходчивой. Это была единственная женщина, которой Кирилл разрешал помыкать с собой и к чьим советам прислушивался. К ней он прибегал в детстве, расцарапав коленки. Ей хвастался успехами в учебе и спорте. Тётя Маша всегда находила для него время. Мать Кирилла никогда не проявляла особого внимания к сыну. Гораздо больше ее интересовали магазины, бесконечные поездки за рубеж, вечеринки. Как потом выяснилось, муж её тоже не слишком заботил. Александр Демьяныч узнал про ее измены, когда сыну исполнилось 11. Жена была с позором изгнана из дома, и больше в жизни Кирилла не появлялась. О разводе Александр Демьянович не сокрушался. Но больше ни одной женщины в дом не привел. Предпочитал заводить интрижки на стороне и быстро их заканчивал. «Через полчаса уже Натан придет. Тогда мне от утки только кости достанутся». Пожаловался Кирилл. «Утка большая. Двум троглодитам наестся хватит». Не повелась на провокацию тетя Маша. Кирилл тяжело вздохнул и отправился на кухню. В гостиной раздалось жужжание пылесоса. Кирилл плотно прикрыл дверь и начал гипнотизировать телефон. Он боролся с желанием позвонить Кире целый день. Беспокойство съедало душу. Не знал... Связалась бы она с ним, если бы почувствовала себя хуже. Злость давно улетучилась и уступила место щемящему чувству утраты чего-то важного. Хотелось услышать её голос, взглянуть на нее, дотронуться. И не только. Кирилл схватил трубку не думая, что ей скажет, набрал номер. Телефон пел длинными гудками. Синичкина совсем не спешила взять трубку. Кирилл позвонил еще раз, потом еще. Гудки сменились сообщением «абонент недоступен». «Просто замечательно!» — прошипел Кирилл, швырнув трубку на стол. Еще телефон отключила». Позже, этим же вечером, он решил наведаться Кириллично, Но и здесь его поджидала неудача. Кирилл долго и безрезультатно звонил в домофон, потом прошел в дом за одним из жильцов. Зря. Дверь ему никто не открыл. Похоже, красавицы не было дома. Еще и гулять ускакала. Значит, здоровье в порядке. Злобно пробурчал он. «Ладно, поговорю с ней на работе». Кирилл чертыхнулся, вспомнив, что следующие четыре дня будет в отъезде. «Ну, ничего не поделаешь. Он потерпит». «Наверное».